Глава четвертая. Я смотрелся в зеркало и хмурился, весьма собой недовольный. Но ну, не мое это носить классические костюмы. Спортивно еще куда ни шло, но вот эти вот пиджаки, сорочки, брюки со стрелками. Если честно, я вообще не понимаю, как некоторые люди умудряются проводить в этой униформе большую часть своей жизни. Это ж как надо любить свою работу, чтобы носить такое добровольно? Жмет, неудобно, присесть страшно. И ведь кто-то когда-то придумал такую гадость. Хотел бы я лично посмотреть в глаза этому садисту, а затем ещё вдобавок плюнуть в лицо тому, кто придумал, что подобная униформа должна быть обязательной для определенной части населения. Ну есть же джинсы, нормальная одежда. Андрей, ты какой галстук наденешь? Голубой или тёмно-синий? Женщины исторически выступают на стороне изобретателей униформы, а потому приходят в невероятный экстаз, как только выпадает возможность одеть своего мужчину в костюм, а заодно и украсить его кучей непрактичных аксессуаров. Запонки, зажимы, галстук. Я страдальчески сморщился, глядя на свое отражение в зеркале, а затем досадливо покачал головой. Ну, ё-моё! Выгляжу как кукла. Неудобно даже уйти, ни сесть, ни наклониться. Того и гляди, где-нибудь что-нибудь по шву зайдется. Хорошо еще, что Степана рядом нет. Уж он-то наверняка не упустил бы сейчас возможность вдоволь позубоскалить над моими мытарствами. Но коротышка, видимо, на расстоянии чувствовал мое настроение и в квартире не появлялся. Очень, кстати, правильно. Парочка неудачных шуток и одним домовым в Москве может стать меньше. Андрей, ну хватит дуться. Посмотрел лучше, какой ты солидный и красивый в таком виде. Чует мое сердце, что для Светки костюм означал нечто большее, чем просто элемент гардероба. Вон взгляд какой мечтательный становится. Кажется, что, глядя на меня, она уже мысленно примеряет белое платье и прикидывает, какие именно украшения будут уместны в этом случае. Впрочем, чё нос морщить? Наши отношения действительно двигались к свадьбе семимильными шагами. После всех приключений, которые выпали на долю Светки рядом со мной, иной исход был бы просто неправильным. Она именно та девушка, в которой я уверен на 200 процентов. А значит, что сомневаться? Свадьбе точно быть. Если не сегодня, то завтра. Правда, я искренне надеюсь, что ближайшее будущее — это все-таки что-то эфемерное и бесконечно далекое. Но мы же и так хорошо живем. Зачем нужны эти глупые, бесполезные формальности? Слух, естественно, я озвучивать подобные глупости не торопился. потому что искренне считал себя молодым и не вполне готовым к безвременной кончине. Тем более, что я действительно испытывал к Светке самые теплые и нежные чувства. Но надеть обручальное кольцо на палец и произнести заветное «да» в белоснежном зале... Не знаю, не знаю. Готовности к этому я пока не испытывал. Что именно пугало меня в официальном браке? Причин было ровно две, и обе они казались мне весьма существенными. Во-первых, Светка как-то озвучила свое желание не просто расписаться в ЗАГСе, а еще и повенчаться. Дело, конечно, было достаточно давно, и многое из сегодняшнего она просто не знала. Но мой личный страх перед храмом жил вместе со мной и никуда не девался. Вряд ли православие, как, впрочем, и любая другая официальная религия, примет под свое крыло оборотня. Да и не факт, что я просто под крышей церкви смогу спокойно находиться. Была, помнится, одна давняя история – Я в те времена еще не в полной мере осознал свою звериную сущность, а вот батюшка в храме, судя по всему, непростой был. Ох, и гнал он меня тогда от алтаря, охаживая кадилом не хуже, чем иные шалинские монахи, нунчаками работает. И ведь даже поговорить не пытался. Просто сходу начал бить и кричать изыди, как будто к нему сам падший ангел в истинном обличье явился. Хотя я в вопросах теологии не очень силен. Может быть, оборотни именно так официальной церковью и воспринимаются. Но это все обсуждаемо. Может быть, конкретному батюшке просто подход найти надо? Вот второй вопрос беспокоил меня значительно сильнее. Тем более, что я просто уверен, что рано или поздно он станет ключевым на повестке нашей семейной жизни. Все-таки мы планируем не просто жить, а пожениться. Это понятно. А вот может ли у нас со Светкой быть общий ребенок? Она нормальная женщина, естественно, что рано или поздно вполне может захотеть детей от любимого мужчины. А вот я совсем не был уверен, что со мной Светлана сможет рассчитывать на подобное счастье. Официальная наука про браки, оборотни и людей ничего не говорит, так что кто его знает, какими проблемами чреваты подобные приключения. Я тряхнул головой, стараясь отогнать тяжкий вздох, который уже пытался вырваться наружу. Проблема пока не превратилась в реальность, так что и переживать о ней особенно сильно не стоит. «Я все-таки думаю, что темно-синий будет смотреться солидней». Голос Светки заставил забыть о продолжении рода и вернуть себя с небес на землю. «Надо признать, что выглядел в костюме я и впрямь достаточно неплохо. Ну, по крайней мере, если верить отражению в зеркале. Это, конечно, не повод менять свой ежедневный гардероб, но один раз потерпеть, наверное, можно». А все, Эдик, свались кирпич ему на голову. «Ах, Светочка, солидное мероприятие, уважаемые гости. Я надеюсь, вы проследите, чтобы Андрей не приперся туда в джинсах и в футболке». Лучше бы сказал честно, что за мероприятие, и я бы тогда с удовольствием понаблюдал, как моя ненаглядная господина полковника сковородкой почует. А то слова какие-то вспомнил. «Солидное мероприятие». Все гораздо прозаичнее. Сегодня я ехал на оглашение завещания. Но обо всем лучше по порядку. С момента взрыва в аэропорту и перестрелки на шоссе прошло уже четыре дня. Естественно, Светлана и знать не могла, в какую передрягу попали мы с напарником. Для нее и жены Мирона была сочинена довольно правдоподобная сказочка про автомобильную аварию, в которой мой друг обо что-то неудачно ударился головой, а я вообще отделался легким испугом. Главным виновником аварии назначили Мерзкого. Благо, он до сих пор в госпитале, да и женой, которая может ему канифолить мозг, пока не обзавелся. Светка Мирона живую не видела, а Наташка ей, видимо, ничего рассказать еще не успела. А может, просто не захотела. Так-то, положа руку на сердце, выглядел мой напарник и впрямь достаточно живописно. Я уж не знаю, в какую часть головы ему прилетел кирпич, но от удара на лице Мирона вздулись огромные гематомы, которые сначала имели истинный черный цвет... а затем стараниями целителя и вовсе пожелтели. Со слов Надежды Владимировны, буквально неделя, и мой напарник будет как новенький. Но вот пока его одного лучше на волю не выпускать. По крайней мере, гаишник, который тормознул нас до проверки документов, при виде Мирона сначала захлебнулся воздухом, а потом и вовсе заикаться начал. Мерзкого перевели из реанимации в палату. «Съездить в госпиталь мне не дали». но Эдик клятвенно заверил, что с Максимом все обязательно будет хорошо. Правда, почему-то категорически отказался отвезти ему новенький смартфон с сим-картой. Я поначалу даже собрался полковнику рожу набить, но он так убедительно лепетал что-то про полоумные правила, запрет электронных устройств на территории госпиталя, ежедневные проверки, что я почти поверил. Маразма в системе в последние годы и впрямь становилось все больше, так что проще дождаться, пока Максима выпишут. Хотя, если честно, полного доверия к словам медика у меня все равно не было. Так что для очистки совести я все-таки позвонил в госпиталь и убедился, что мерзкий переведен из реанимации в отделение. Знаем мы этих полковников. Врать в глаза они обучены профессионально. Как говорится, лапшу на уши вешать, не мешки таскать. А вот Саня Тепляков до сих пор находился в коме. Оказывается, это он среагировал на пущенную гранату и фактически спас моему напарнику жизнь. Мирон очень переживал по этому поводу и грозился порвать виновника всех злоключений на мелкие кусочки, но вот только выяснить, кто он, пока не получалось. Самым смешным во всей этой истории оказалось лицо французика, когда Эдик с Мироном объявились в особняке в Переделкино. Судя по всему, именно сейчас до него начали доходить все нюансы российской действительности и то, что мы все не врали ему с самого начала. Его жизнь находилась в опасности. И самое противное, что никто до конца не знал источник этой напасти. Так что сначала Еремеев начал дышать через раз, увидев желто-синее лицо Мирона, а затем, по-моему, попросту прекратил это делать, услышав наши разговоры. Тем более он до сих пор с опаской поглядывал на пудовые кулаки моего напарника и, судя по всему, побаивался, как бы ему не прилетело в челюсть еще раз. — Ну так что, господин Еремеев, дружить будем? — вместо приветствия спросил Эдик, усаживаясь напротив француза. «Или вы опять начнете требовать консула и изображать полное непонимание?» «А нельзя?» – как-то по-детски наивно спросил Жан, внимательно рассматривая Эдика. «И кто вы такой? Я с вами еще не успел познакомиться». «Я полковник Седых, госбезопасность», – коротко отрекомендовался Эдик. «Мы с вашим дедушкой были достаточно неплохо знакомы, и я искренне скорблю о его гибели». «Вы меня, конечно, не знаете, а вот мне довелось разглядывать ваши фотографии чуть ли не с момента рождения». «Вы из КГБ?» – уточнил Еремеев, никак не отреагировав на слова Эдика про детские фотографии. «Ваше правительство хочет забрать наследство дедушки себе?» «Да нет», – усмехнулся Эдик. «Бизнес и имущество Ивана Максимовича достанутся законным наследникам. Тем более, что ваш дедушка оставил завещание». Но вот некоторые хранимые им вещи ему точно не принадлежат и никогда не принадлежали. Так что вот в этом вопросе я хотел бы надеяться на ваше полное содействие». «А о каких именно вещах идет речь?» Было видно, что молодой человек волнуется, но изо всех сил старается держать себя в руках. «Я хотел бы пока не вдаваться в конкретику», — развел руками медик. «Меня интересует ваше принципиальное согласие на помощь. «Знаете, у вас довольно оригинальные методы договариваться», — скривил губы в усмешке Еремеев. «Сначала меня похищают, потом я участвую в драке с непонятными созданиями, а потом являетесь вы и начинаете требовать какое-то обещание. Вам не кажется, что наш разговор выглядит тупо?» «Слышь ты!» — влез в беседу Мирон, попытавшись нахмурить брови, а затем страдальчески схватившись за лицо. «Если ты еще не понял, то мы тебе жизнь спасли». «Два моих друга сейчас находятся в реанимации, и все из-за твоей тощей задницы. Может быть, господин полковник и впрямь слишком вежлив. Давайте выгоним этого лягушатника на улицу к черту и матери, а там посмотрим, как быстро он прибежит обратно. Ты что, еще не понял, что здесь не Франция, а Россия? Здесь твоя жизнь ничего не стоит!» «Не надо на меня кричать!» — дрожащим голосом ответил Еремеев. «Я вообще-то не просил меня спасать!» «Может быть, если бы не вы, то ничего бы не случилось?» От этих слов Мирону сделалось дурно. Он скорчил страшную физиономию, но больше ничего сделать не успел. Француз просто-напросто потерял сознание. «Ну что же они там в этой своей Европе? Совсем все колечные. Разочарованно спросил Мирон, глядя на нас с Эдиком. «Чуть что, сразу глазки закатывают. Вот как с таким можно работать?» «Глядя на тебя, можно и инфаркт получить». — съязвил Эдик, легонько похлопывая Еремеева по щекам. — Что-то он и впрямь отключился, как бы кони не двинул. Кони конями, но француз в этот день так и не очнулся. Причем я, если честно, происходящему сильно удивился. Отчего вдруг нашлиный друг впал в такое сильное беспамятство? Его же действительно не били и даже утюг разогреваться не поставили. Поначалу я даже заподозрил Эдика в каких-то фокусах. Но потом решил, что ошибаюсь. Полковник искренне пытался привести Еремеева в чувство, разве только искусственное дыхание ему сделать не успел. Так что разбираться с этим беспамятством придется к госпитальным врачам во главе с Надеждой Владимировной. И кто в результате пострадал больше всех? Конечно же, я. Еремеева отправили в госпиталь поправлять здоровье, Мирона домой, ждать, пока лицо вернется к нормальному цвету. А меня в Москва-Сити. наряженного в костюм и с доверенностью от нотариуса, что я представляю интересы несчастного француза. Признаться честно, в этом районе Москвы я бывал крайне редко. Повода не было, да и сам я особенно не стремился. Высоченные башни, стекла и металла в моем сознании упорно не хотели встраиваться в образ города. А если сразу на душу не легло, то потом обязательно начинаешь искать недостоинства, недостатки. Ветрено, шумно, суетливо. Много людей, причем не только обитателей многочисленных офисов, но и простых зевак, приехавших со всех окраин сделать селфи на фоне урбанистического чуда. Все куда-то спешат или даже опаздывают, поэтому достаточно быстро появляется ощущение, что ты всего лишь муравей, причем почему-то в чужом муравейнике. Разве это жизнь? Бежишь, бежишь, а куда, зачем? Не по душе мне такое». Так что, покинув уютный салон такси, я несколько минут просто стоял на набережной и смотрел на неумолимый бег речной воды. День, испорченный утренней примеркой костюма, по определению не мог закончиться хорошо, и я буквально-таки заставлял себя отправиться к точке назначения. Эх, сюда бы Мирона. Тогда бы я наверняка чувствовал себя гораздо веселее. Если уж не от его шуток, так хотя бы просто от цвета лица. Выйдя из лифта на сороковом этаже одной из высоток, я посмотрел на часы и понял, что пришел вовремя. Если быть точным, то почти за час до назначенного времени. Ненавижу приходить на официальные мероприятия точно к сроку, а вернее опаздывать. Неважно, совещание это или просто театральная постановка. Все уже собрались, расселись, мероприятие пока не началось, поэтому сидящие ищут способ скрасить ожидания. А что может быть лучше, чем поразглядывать окружающих? Так что пробирающийся к своему месту человек просто обречен на всеобщее внимание. Буквально всем внезапно становится любопытно, кто же это там спотыкается а чужие ноги и поставленные на пол сумки. Как по мне, ощущения достаточно противные. Одни тебя изучают, как бабочку на булавке, другие взглядом насквозь просвечивают, а третьи вовсе вовсе роят раздеть для мысленных непотребных действий. Нет уж, спасибо. Наслаждайтесь кем-нибудь другим». Глубоко вздохнув, я решительно потянула себе массивную дверь, убедившись, что на табличке написано именно то, что мне нужно. Нотариус Д.В. Алексеев. Сидящая в приемной секретарша наверняка проходила стажировку в госбезопасности. По крайней мере, взгляд у нее вполне соответствовал минимум майору, причем не простому, а из расстрельной команды. Под взором ее серых глаз я аж сразу же почувствовал, что костюм на мне безумно дешевый, а сам я наверняка ошибся адресом. А еще я понял, что секретарша — ведьма. Это обстоятельство удивило меня настолько, что я даже не расслышал вопроса, с которым она ко мне обратилась. Ведьма, у которой есть постоянная работа? Нонсенс, да и только. По крайней мере, мне еще не доводилось сталкиваться с тем, чтобы представители этого племени заботились заработком на кусок хлеба. Кто ж тогда сам нотариус, если может позволить себе ведьму в приемной? Нотариус оказался евреем. «Нет, не подумайте про меня плохо. Никакого антисемитизма или предубеждений. Простая констатация факта. Немолодой, плешивый еврей без каких-то необычных способностей. Ну или передо мной был настолько сильный колдун, что смог легко спрятать свою сущность. Худой, с острыми чертами лица старик смотрел на меня из-за стекол очков в золотое праве и выражал крайнюю степень недовольства моим появлением. «Слушаю вас, молодой человек». Даже не пытаясь смягчить акцент, обратился он ко мне, буквально кинув взгляд в мою сторону. Я «Вера на слишком добра, поэтому не стала выяснять, что вам нужно. Однако вы должны понимать, что в Еме деньги, и его у меня с каждым днем становится все меньше». Я не стал язвить в ответ и молча протянул все его бумаги с огромными гербовыми печатями. Взяв протянутую папку, юрист немедленно раскрыл ее и погрузился в чтение. Я же тем временем огляделся по сторонам и понял, что мама оказалась права, когда настойчиво уговаривала меня в детстве пойти в юристы. Площадь кабинета у нотариуса была ли едва ли меньше, чем вся моя квартира, причем вместе с санузлом и балконом. В отличие от многих своих коллег, Алексеев не стал увешивать стены рамочками с дипломами и фотографиями себя любимого в окружении разных влиятельных господ. На стенах висели довольно симпатичные картины, И даже я, далекий от высокого искусства, понял, что это довольно дорогие подлинники. Может быть, не Рафаэль не Шишкин, но явно не дешевое полотна. Рядом с антикварной мебелью ничего другого находиться не могло. А какой здесь потрясающий вид из окна! Все-таки в огромных панорамных окнах есть какая-то изюминка. Должно быть вечером, когда загораются фонари, а у машин включаются фары, картинка и вовсе великолепная. «Очень интересно, молодой человек!» Закончил тем временем изучать мои документы Алексеев. «Признаюсь честно. Новость о болезни господина Емеева довольно неожиданна. Я вынужден писить вас подождать, пока моя помощница не проверит все данные. Присядьте!» И он указал рукой на кресло, стоявшее у стены, метрах в десяти от стола. Я молча сел и с независимым видом достал из кармана пиджака смартфон. Вот поэтому на всякие официальные мероприятия я и стараюсь приходить заранее. Спокойно, без спешки, всегда есть возможность оглядеться, оценить обстановку. Тем более, что это никогда не бывает лишним. Вот был бы номер, если бы этот нотариус начал проверять мои документы в последний момент. Представляю, сколько ненужного внимания и интереса вызвала бы тогда моя персона. А так есть надежда, что я скромненько отсижусь в уголке и уйду незамеченно. Впрочем, секретарша Алексеева справилась буквально минут за десять, а вот дальше начались сплошные неожиданности. — Андрей Александрович, — обратился ко мне нотариус, коротко переговорив с секретаршей, и забрав у нее мои документы, — Ас уж вы здесь и полностью представляете дела господина емеева то скажите мне, как мы поступим с деньгами. С собой забьете или откроем счет? — Деньги, — удивился я. Ни про какие деньги у меня разговора с Эдиком не было. Еремеев до сих пор в госпитале, так что инструктировал меня один полковник. Он же, кстати, привез мне документы, в которых значилось, что я представляю интересы Жанна Марии Еремеева и имею право на любые действия от его лица. Дедушка оставил Жанну какие-то деньги? Много? Да нет. На лице нотариуса проскочила короткая усмешка. 90 миллионов твоёв. Ну, и евро с юблями немножко».